Мы сначала подумали, что видим космическую ракету или искусственный спутник Земли, но они двигались бы с намного большей скоростью, чем наблюдательный объект. Кроме того, ракета или спутник представляет собой один предмет, а не совокупность предметов. И еще одно свидетельство российского космонавта. Рассказывает Муса Манаров: Одно из развлечений постоянного экипажа показать новичку, прилетевшему с экспедицией посещения, инопланетян. Для этого можно было просто хлопнуть по обшивке станции крохотные пылинки, засевшие во внешней стороне, Отрывались и появлялись у иллюминатора, подсвеченные Солнцем. А так как в космосе на глазок определить расстояние и размеры тела сложно, не с чем сравнивать, прилинку можно принять и залетающую тарелку. Вот глядит человек и видит, За станцией несется целый рой светящихся объектов. Отметим и то, что уфологи часто ссылаются не только на американских астронавтов, но и на экспертов НАСА или авторитетных астрономов. Но вот что по этому поводу думает один из авторитетных экспертов НАСА, Руководитель проекта «Истоки», заместитель директора агентства, доктор Эдвард Вейлер. Я не меньше половины жизни провел, глядя в телескоп на звездное небо. Поверьте, видел много удивительных явлений, но ни разу не сталкивался с чем-то, чего не мог объяснить. С научной точки зрения. Знаете, у нас выходит журнальчик, который чуть ли не каждую неделю публикует сенсации о том, что некий главный телескоп обнаруживает в небе то ангела, то еще что-нибудь сверхъестественное. При этом журнал постоянно цитирует выдающихся астрономов. Я по роду работы знаю чуть ли не всех американских астрономов. У меня, наконец, есть специальный справочник, но ни разу я не находил в нем имен этих авторитетов. А на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» по поводу слухов, что НАСА входила в контакт с пришельцами, но каждый раз скрывала контакты такого рода, доктор Вейлер отвечает: «Ах да, разумеется, есть огромный ангар в местечке Розвилл штат нью мексико Мы в нем храним тела инопланетян». приземлившихся на юге в середине 50-х. Эти трупы покрыты толстым слоем пыли, но мы боимся их трогать. Нам запретило правительство. Еще мы регулярно похищаем репортеров, интересующихся этой темой. Об этом газеты пишут уже лет сорок. Напишите и вы. Глядишь, власти Нью-Мексико заплатят НАСА проценты с прибыли от туризма. Фотографии НЛО. То тарелками пугают, дескать, подлые летают. то у вас собаки лают, то руины, говорят. Высоцкий. В качестве доказательства существования летающих тарелок